«Сегодня у нас началось наконец-то движение. С утра на краю котловины нарисовался какой-то тип с упором в руке. Подчиняясь его командам, мы все выстроились в дальнем от него края нашей ямы. С дороги сошло вниз несколько таких же, как и он, типов с полицейскими повязками. С собой они притащили несколько столов и табуретки». Расставили столы в линию, уселись, и началось. Нас заставили по одному подходить к столам, и там производился опрос. После этого опрошенные бойцы уже не возвращались назад, а отходили метров на двести в сторону, где им и было приказано строиться. «Интересно, что они там выспрашивают?» Ничего. Очередь дойдет, узнаю все сам. Это произошло приблизительно через полтора часа. Подойдя к столу, я оказался перед немолодым уже дядькой. Очки с круглыми стеклами придавали ему вид сельского учителя. Правда, в сочетании с полицейской повязкой, это вызывало у меня странные ассоциации. На столе. Перед ним лежала толстая амбарная книга, в которой он что-то записывал. «Фамилия, имя, отчество?» — спросил он, не поднимая головы. «Леонов Александр Павлович. Врачи было бессмысленно, красноармейской книжки у меня не было, а, скорее всего, ее забрали немцы. Так или иначе, но такую несостыковку они могут заметить, Да и правда мне ничем сейчас не грозило, Ничем особенным Леонов перед немцами не знаменит. Выделять его среди прочих им незачем и не за что. Год рождения? Тысяча первый. Коммунист? Что? А, нет, я же из штрафников. Отвечайте на вопрос. Нет, я не член партии. В комсомоле тоже не состоял. Звание воинская часть? Красноармеец, 82-я отдельная штрафная рота. Впервые он поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах возник интерес. За что попали штрафники? Командиру врыло двинул. Хм... он сделал какую-то пометку в книге. — Как попали в плен? — Не помню. Был контужен взрывом. — Да? Откуда ранения? — Да вот разрыв от этого. Откуда же еще? — Повернитесь. Я повернулся спиной, и он с сомнением осмотрел раны, не прикасаясь ко мне руками. — Ранения пулевые? — — Нет, что-то покасательное по спине проехалось. Руку вот обжег. — Когда в плен попали? — Восемнадцатого августа. А нас в атаку бросили, тогда меня и контузило. — Кем были дарми, Что ему соврать? — Что я могу делать такого, чтобы не вызвало сомнений у окружающих? — Морду могу качественно набить? — Только дайте. Хотя тут таких желающих человек семьсот. Не прокатит. Надо что-то другое придумать. — Машину водить могу. По плотницкой части умею. — А чего тогда в пехоте, если шофер? — Вот ведливый какой отыскался. Так штрафных шоферских подразделений нету еще. — Ладно, проверим. Интересно, каким образом запрос пошлют? Хотел бы я его почитать. После окончания опроса я отошел к группе тех, кто эту процедуру уже прошел. Перекинулся парой слов. Немцы на этот раз не препятствовали собираться группами более трех человек. Вот народ и спешил обменяться мнениями, используя эту возможность. Надо сказать, что общее настроение несколько повысилось, появилась хоть какая-то, но перспектива. У людей, приговоренных к смерти, анкетные данные не выясняют. Закончив перепись, полицаи собрали манатки и удалились. Давешний тип с рупором проорал сверху запрещение стоять толпой, и пленные быстро разошлись по котловине. Кроме очередной кормежки, сегодня более ничего не происходило. Заместителю коменданта гарнизона, капитану Шираху, согласно вашему указанию, направляю вам уточненные списки пленных солдат противника, содержащихся по временном полевом лагере номер 4. Начальник временного полевого лагеря номер четыре лейтенант Косовский. Телефонный звонок. У аппарата Ефрейтер Ха. Это Гауптман Роммер, начальник станции Веденеева. Мне нужен ваш командир. Одну минуту, Гергауптман. сейчас позову его к телефону. Лейтенант Косовский у аппарата. Слушай вас, Гергауптман. Лейтенант, мне нужна ваша помощь. Немедленно. Эй, простите, Гергауптман. Но чем я могу помочь вам? — На станции пожар. Горит эшелон с боеприпасами. Мне нужно, чтобы вы подняли своих дармоедов. Сколько их там у вас? Пятьсот? Шестьсот? Больше? Пусть они потушат пожар. — Но, гергауптман, я не имею права. Я не могу выводить пленных из лагеря. — Я знаю, лейтенант, что вы можете и что нет. Повторяю, мне нужна срочная. Вы слышите, срочная помощь. Извините меня, Геру Гаупнова, но я. Я знаю, лейтенант, что вы мне не подчинены. Знаю. Но я могу позвонить своему начальству, а уже оно, в свою очередь, позвонит вашему. Не думаю, чтобы ваше руководство высказало вам благодарность. Помимо всего прочего. Я ведь могу и пересмотреть нашу с вами договоренность. О снабжении вашего объекта продовольствием мне просто неоткуда будет его брать. Но, Гергауптман, ну у меня всего двадцать восемь солдат. Этого недостаточно, чтобы отконвоировать почти семьсот человек. Об этом я подумал. Рядом со станцией расквартирован пехотный батальон. — По моей просьбе его командир вышлет в ваше распоряжение, роту солдат на бронетранспортерах и взвод мотоциклистов. Они будут у вас уже э, через полчаса. Не подведите меня, лейтенант. — Вы можете быть уверен, герр Ауптеман, я сделаю все, что в моих силах.